Как же тогда быть? Давайте вместе подумаем над этим вопросом. Помогать можно по-разному. Например, не зная истинной цели оказания такой помощи, вы, Зиныда Федоровна, будете выполнять поручения Бахаева, которые сами по себе еще не будут являться преступлением. Однако при этом вы не должны знать от Бахарева или от каких-либо других лиц, для чего эти действия предназначены. — Потому что наследствие может назвать мое имя, и меня привлекут в качестве соучастницы? — спросила Генгросс. — Вы совершенно правильно изволили заметить это весьма важное обстоятельство, — подтвердил Зубатов. — Вот поэтому нам надо определить границу и степень вашего участия, — рассуждал Сергей Васильевич. А если Бахарев раскроет мне все свои планы, расскажет, на кого готовится покушение? Спросила Зинаида. Вот тогда вас придется выводить из игры, с сожалением ответил Зупатов. Что же делать? Не задавать Бахареву вопросов и выполнять его поручения, но только после того, как поставите меня о них в известность. Во время следующей встречи с Сергеем Васильевичем Зинаида сообщила, что в подготовке покушения на какое-то важное лицо также принимает участие Акимова, поддерживающая тесную связь с Распутиным. Она рассказала о данном ей поручении Бахаревым Изучить иностранные сочинения по химии способах изготовления взрывчатых веществ, а также и о приобретении этих химических компонентов. Если Бахарев впоследствии назовет вас, то вы будете привлечены к следствию, напомнил Зубатов. Я этого не боюсь. Ведь не я, а он это сделал. «По сути, из-за него я пострадаю, но зато приобрету нужный авторитет в организации», — говорила Герман Гросс. «Все правильно. Хорошо, что вы и Федоровна сами до этого додумались. Давно хотел спросить вас о взаимоотношениях с Николаем». «Все хорошо. Но только он стал ревновать меня к Бахареву. А что, есть основания?» Мне приходится часто видеться с Бахаревым, а студентик мой переживает из-за этого. Будьте помягче, Жученко. Ревность иногда приводит к нежелательным последствиям, посоветовал Зупатов. По поручению Бахарева Гермгросс вычитала из химической литературы интересующие его вопросы и приобрела для него курс химии По Толицина, а позднее книгу «Химия Бертелло». Сергей Васильевич установил постоянное скрытое наружное наблюдение за Распутиным, Бехаревым и другими. Для Зуббатова по-прежнему оставалась загадкой, на кого готовится покушение. 18 марта 1895 года Руководитель Филеров-Медников докладывал Сергею Васильевичу первые результаты скрытого наружного наблюдения. В этот день Распутин и Акимовы выходили в аптеку Келлера и приобрели там какую-то коробочку. 19 марта состоялось собрание у Фроловой, на котором присутствовали Распутин, Тарабанька, Королевец и Павелка. 23 марта. Эти же лица а также Скворцов и Гернгрос собрались у Егорова. Зинаида доложила Зубатову, что речь шла об изыскании денежных средств и изготовлении взрывного устройства, но для каких целей, и против кого оно будет применено, разговора не было. 8 апреля филеры зафиксировали встречу Распутина с Янковским который после встречи закупил дорожные вещи. 9, 10 и 13 апреля Распутин и Бахарев, имея при себе книгу «Химия Бертелло», посещали различные адреса. 15 апреля Распутин читал на вокзале расписание поездов Смоленской железной дороги. Бахарев в это время приценился к электрическому аппарату на Сухаревке.